4 часа Сайрес Бикерстав и коммодор Симкоу, джемтанкер Дон и его сын, Нед Коверли и оба помощника губернатора, а также кое-кто из именитых граждан, возвращаются в сопровождении воинского отряда к мэрии, где совет принимает донесения из обоих портов и с батарей. Приближаясь к городу, Уже в каких-нибудь 100 шагах от здания мэрии они вдруг слышат отчаянные крики и видят, что толпа народа, главным образом и детей охваченных внезапной паникой, бежит вдоль первой авеню. Тотчас же губернатор, Командор Симкоо, их спутники бросаются к скверу, решетка которого должна была быть заперта. Но по чьей-то необъяснимой беспечности она осталась открытой, и нет сомнения, что один из хищников, быть может, последний, проник за нее. Нэт Коверли и Уолтер Танкердон, прибежавшие первыми, устремляются в сквер. Внезапно Уолтера в трех шагах от Нэта Коверли... Опрокидывает огромный тигр. У нета Коверли нет времени зарядить ружье. Он выхватывает из-за пояса охотничий нож и бросается на помощь Волтеру в тот момент, когда когти хищника уже вонзаются в плечо молодого человека. Волтер спасен. Но тигр оборачивается и кидается на нета Коверли. Тот ударяет зверя ножом, но, не попав ему в сердце, сам опрокидывается на землю. Тигр отступает рыча, в разинутой пасти виднеется кроваво-красный язык. Выстрел — это бьет ружье Джема Танкердона. Второй выстрел — пуля разорвалась в теле зверя. Волтера поднимают, на плече его рваная рана. Нед Коверли хоть и не ранен, но чувствует, что мгновение тому назад заглянул в глаза смерти. Он встает и, подойдя к Джему Танкердону, говорит торжественно. «Вы спасли меня. Благодарю вас». «Вы спасли мне сына. Благодарю вас», — отвечает Джем Танкертон. И оба подают друг другу руки в знак признательности, которая может стать искренней дружбой. Уолтера тотчас же переносит в особняк на 19-й авеню, где укрылись его родные, а Нед Коверли возвращается к себе, опираясь на руку Сайреса Бикерстафа. Что касается тигра, то господин директор позаботится, чтобы не пропала его роскошная шкура. Из этого великолепного зверя сделают отличное чучело, и оно будет красоваться в естественно-историческом музее Миллиард-Сити со следующей надписью «Дар Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии бесконечно признательному Стандарт-Айленду». Если преступное покушение следует приписать Англии, трудно придумать более остроумное мщение. Во всяком случае, так полагает его высочество Пеншина, отличный знаток в делах такого рода. Не приходится удивляться тому, что на следующий же день миссис Танкердон приехала с визитом к миссис Коверли чтобы поблагодарить за услугу, оказанную Уолтеру, и что миссис Коверли отдала визит миссис Танкердон, чтобы поблагодарить за услугу, оказанную ее мужу. Добавим также, что мисс Ди пожелала сопровождать свою мать, и, разумеется, обе они справлялись у миссис Танкердон о здоровье дорогого раненого. Словом, все теперь обстоит как нельзя лучше, и, избавившись от страшных гостей, Стандарт-Айленд может спокойно продолжать свой путь к архипелагу Фиджи.